Глава двадцать вторая. Вечером того же дня я сменил личину на облик рани и, переодевшись в антимагические тряпки, распахнул окно. Так, судя по внутренним часам, три с половиной рина в запасе у меня есть. Так что на грядущие собрания я не опоздаю. Да и ло, надеясь, успела изучить бумаги и продумала свое выступление до мелочей. Забравшись на подоконник, я окинул внимательным взглядом видневшуюся неподалёку дозорную башню, поправил висящий на плече объёмный мешок и, улучив момент, спрыгнул на крышу пятого этажа, прямо в полёте соскользнув на изнанку. Хм, кажется, я наконец-то освоился с барьером. Поэтому приземлился мягко, точно туда, куда планировал, и на том слое реальности, какой требовался. Видите, меня никто не видел, препятствий, соответственно, никаких не чинило. Но ну, оглиненная черепица лишь тихо скрипнула при приземлении, потому что и в реальном мире, и на изнанке была абсолютно одинаковой. А, отлично. Теперь надо попасть на крышу этажом ниже, и ещё ниже, и ещё. Взбираться в своё время наверх, карабкаясь по карнизам, как упрямый таракан, было гораздо неудобнее, чем спрыгивать с одного этажа на другой. Но ну, на этот раз я подстраховался. И прежде чем сгинуть с подоконника, привязал к изголовью кровати, а затем скинул вниз толстую верёвку. Сюда же на изнанку За то время, что я буду гулять, она не успеет толком одряхлеть или стереться, поэтому на обратном пути трудности у меня уже не будет. А вот и первый этаж. Нет, во двор я спрыгивать не буду, там уже сейчас довольно людно, а количество стражей возросло настолько, что проскочить между ними, никого не толкнув, будет проблематично. Лучше пройду по стеночке, аккуратно, вплоть до присмотренного ранее окна. Только после этого заберусь внутрь и снова отправлюсь в тюремные казематы, где у меня была запланирована нужная встреча». «Ули, отправляй малышню на позиции. Он через десять в основном здании отключат обязательные проверки клановых меток». Велел я, заметив, как к воротам резиденции подкатил ничем не примечательный экипаж. «К окнам пока не соваться. Под поисковые заклинания не лезть. К полуночи дворы ими просвечивать перестанут. И вот тогда можно будет оккупировать крышу». Улиш отрапортовал, что задание принял, и я перестал думать на отвлеченные темы. Чтобы незаметно пробраться в подземелье, нужно было сосредоточиться на главном и приложить массу усилий, чтобы никого не насторожить. К счастью, приказы главы клана здесь выполнялись быстро и точно. Поэтому к тому времени, как я добрался до первого препятствия, массивной железной двери, ведущей на нижний уровень подземелий, рядом с ней уже оказался начальник стражи, которому я велел в назначенное время проинспектировать людей и проверить состояние пленницы. Пристроившись этому важному господину в кильватор, я довольно легко миновал и эту дверь, и несколько следующих. А как только исполнительной до тошноты мужик довёл меня до нужного места, благополучно отвалился и отправился по своим делам, мысленно поблагодарив свой буксир за помощь. Кло на этот раз я не пошёл. Сейчас ею должны были заниматься женщины-клана, дабы перед большим собранием она не выглядела заморажкой. Меня же интересовал совсем другой коридор, в котором, на первый взгляд, не было ничего интересного. А вот на второй... В самом его конце имелся очень даже полезный тупичок, где находилась итермо образом замаскированная дверь, о которой никто, кроме членов правящей верхушки, не подозревал. Собственно, из жилой башни в город тоже уходило несколько ходов, но оттуда было тяжело незаметно проникнуть в подземелье, поэтому я выбрал несколько более длинный и кружной путь ради того, чтобы потом это не доставило проблем. Достав из кармана лично магический ключ Чена, я совершенно спокойно отпер дверь, предварительно проверив защиту и убедившись, что моё появление никого не потревожит. Затем вошёл внутрь, аккуратно закрыл дверь. После чего вышел с изнанки, бросил в первый попавшийся угол тяжеленный мешок и уже спокойно пошёл дальше, ориентируясь на воспоминания Чена и выискивая нужное ответвление. «Ага, вот и оно». Открыв ещё одну дверь, я прошёл по узкому тоннелю примерно половину Шана. А когда уперся в очередной тупик и последнюю на сегодня дверь, то прежде чем её отпереть, окинул окрестности сумеречным взором. Очень хорошо. Мастера танны и его коллеги вились вовремя. Вон четверо зелёных человечков грушу околачивать неподалёку. Как я и просил антимагические тряпки они не надели, поэтому я смог их увидеть даже из-за стены. И только после этого отпер дверь, коротким свистом привлекая внимание. Гость, это ты? С некоторым недоверием уставился на мою низкорослую, закутанную в тёмной одежды фигуру. «А вы кого ждали?» — ухмыльнулся я, будучи в облике рани. «Лес от Таора? Так он своё дело уже сделал, поэтому я его пока не освобождал». Мастер Хасаи выразительно скривился, после чего пропустил в потайной ход своих людей и только тогда зашёл следом, до последнего мониторе пустынный пятачок перед дверью, в которой не то что люди, а даже крысы обычно не совались. Остальное было уже делом техники. Наведя команду убийц до основного коридора, я оставил их рядом с мешком, предварительно вытащив оттуда заранее отобранную одежду. И пока они переодевались и навешивали принесённые мной артефакты, я выскользнул за дверь, еслиняв на изнанку, отправился изучать обстановку. Замечательно. Коридор, который вёл в то крыло, где содержали ло, охранялся всё той же четвёркой стражи, что и утром. Причём, судя по их позам и рассеянным взглядам, парням было здесь уже не просто скучно, они устали. Но раз уж им было велено бдеть до последнего и привести важную пленницу в общий зал, то особых перспектив у парней не имелось. Единственное послабление, которое им досталось, это возможность по одному посещать расположенный в соседнем коридоре сортир. Ну а поскольку я очень даже не зря этим утром заглянул на кухню и поинтересовался, чем кормят моих солдат, то сейчас всех четверых должно было мучить страшное несварение желудка». И точно, не прошло и пяти он, как один из стражи устало ругнулся и поспешил в сортир, характерным жестом держась за живот. Остальные проводили его понимающими, не слишком весёлыми взглядами. Тогда, как я, дождавшись, когда бедолага с характерными звуками опорожнит бунтовавшийся кишечник, встретил его на выходе из уборной и с помощью изя аккуратно придушил. Не до смерти, конечно, зачем нам лишние трупы. но вполне достаточно, чтобы ни в чём не повинный парень потерял сознание и оказался не в состоянии сопротивляться, когда я воткнул ему под кожу крохотную иголку с сонным зельем. Мда, вы, возможно, скажете, что это жестоко, усыплять человека, когда у него в потрохах непорядок. Но лучше уж он разок-другой сходит под себя, чем поутру его семья объявит о его смерти. Второй бедолага не заставил себя долго ждать. Поскольку по уставу принимать пищу стража одновременно не могли, то, как правило, ели они парами. Пока двое охраняли дверь, ещё двое обедали. А потом, соответственно, менялись. Само собой, с улицы, живот которого страшно пучило и которому, к тому же, срочно требовалось посетить сортир, судьба предыдущего коллеги волновала гораздо меньше того, что вожделённая кабинка может оказаться занятой. А ещё на бегу несчастный раздражённо крикнул приятелю, чтобы тот выметался, а не получив ответа, просто ворвался внутрь и, сдавленно захрипев, опустился на пол рядом с другом. С оставшейся парочкой пришлось разбираться прямо у двери, благо до полуночи тут можно было никого не ждать. Ну а леди, которые сейчас отмывали и приводили в порядок Ло, сами по себе из камеры не выберутся, просто потому что устав был очень строг. И потому что двери камеры, как и наружная дверь, открывались только тогда, когда требовалось кого-то впустить или выпустить. Ну вот, оттащив сонных парней в сортиры и не без гордости оглядев дело рук своих, я бегом вернулся к потайной двери. И оглядев уже облачённых в тонкие, баснословно дорогие доспехи наёмников, мысль наprisвистнула. Ого, нехило так лорк раскошелился. Четыре идентичных комплекта, очень даже приличное по толщине наполнение свайтала, а также аналогичное наполнение на лезвиях ножей. Если мой нос меня не обманывает, это было действительно круто. Собственно, когда мы с Хасаей обсуждали варианты взаимодействия, я даже слегка удивился, что такие серьёзные господа до сих пор не укакошили нашего клиента каким-нибудь хитрым способом. Однако в чужой стране, обременённой массой неудобных традиций, подобраться к персоне такого уровня, как глава клана Песка, чужаку было очень непросто. Из-за своего образного менталитета нанять для этой работы местных умельцев Лорок не смог, как минимум, потому что чужаков тут не уважали и им не принято было служить. Но и по той же самой причине, по которой люди самого Лорга никогда не взяли бы заказ, скажем, на господина Шарана. Сюйские кланы при всех своих разногласиях в вопросах внешней политики проявляли удивительное единство. Именно за счёт него и умения быстро объединяться против внешнего врага империя до сих пор процветала. Более того, при попытке использовать, скажем, клан Ночи для разборок с кланом Песка, заказчик сто процентов заполучил бы во враги сразу оба клана. А там, глядишь, и остальные вскоре подтянулись. Одинокие рейнджеры, в смысле наёмники-одиночки, в империи не приветствовались. Резкий солдат удачи и кланы отслеживали, вылавливали и нещадно уничтожали, дабы не плодить конкурентов. Так что мастер Лорг должен был или отказаться от мысли укоротить Чена на голову, или же направить в Зеулу собственную команду специалистов. В общем, задача перед мастером Таном и сотоварищами его стояла непростая, однако кое-что они всё-таки успели сделать. В частности, отследили все перемещения Чена за последние несколько месяцев. Тщательно изучили его окружение, на которое, полагая информаторы Шарана, заранее собрали подробное досье. Датины До выяснили график смены караула на дозорных башнях и вокруг резиденции. Выловили языка, досконально выяснили внутреннюю планировку интересующих их зданий, составили план, отработали пути отхода и уже готовы были приступить к реализации заказа, когда им позвонил я и предложил более интересное решение. Как у вас обстоят дела с юэльским? полюбопытствовал я у Хасая, подбирая из пола мешок. Не похоже твоего, без малейшего акцента бургундина из знакомых, которых с самого начала не особо верил в мою затею. Ты уверен, что этого будет достаточно? По нашим рожам зашан видно, что мы не местные. Да и комплекция неподходящая. Спалимся как молодые таграи на охоте. Я только хмыкнул. Спокойно, я пообещал вам нормальную маскировку, значит, она у вас будет. А теперь пошли, времени осталось не так много, а мне ещё надо артефакты настроить. Когда мы добрались до нужного места, там, как я и полагал, всё ещё было тихо и пустынно. Женщины с лод до сих пор не закончили, а проверяющие так и не появились. Фу, гуд. Скривился мастер-танк, когда я проводил их к сортиру и распахнул двери. Что за вонь ты тут устроила? Я сокрушённо развёл руками. Увы, издержки производства. Один из моих спечих красавцев всё-таки умудрился пардон по обгадиться. Поэтому амбре внутри стояло такое, что впору было нос зажимать. Впрочем, и работе это не мешало. И снежные какие, хмыкнул я, заходя в сортир и доставая из мешка крохотную коробочку Рашера. Вернее, если уже быть совсем точным, то на рошер она была похожа только внешне, тогда как начинка учитель кардинально образом переделал. Только благодаря этому мы уложились подготовкой не в пару месяцев, а всё в пару недель. И сугубо его усилиями нам была обеспечена беспрецедентная магическая поддержка. Приложив рошер к лицу спящего засранца, я подержал прибор пару он, снимая с объекта нужные параметры. После чего бросил его тому самому недоверчивому мастеру и велел: "Примерь. Тот снова скривился, но послушно закрепил коробочку на тугую ленту, которой я заранее велел обмотать голову. И с ещё большим подозрением на меня уставился. И что должно произойти? Погоди, дай ему настроиться. Настроиться на что? Я только отмахнулся, внимательно следя за тем, что происходит с мужиком на изнанке. А происходило там много чего интересного, потому что невзрачная коробочка величиной не больше детского кулака неожиданно засветилась, загорелась, а затем набросила на недовольного Хасса и тончайшую плёнку совершенно бесподобной иллюзии. Что за мастер-тан Ваучу увидел, как его коллега стремительно превращается в того самого сеульца, чей физиономии я только что изучал, и двое не отшатнулся. Гость, что ты с ним сделал? Да расслабьтесь, артефакт, разумеется, запрещённый, но абсолютно надёжный. С трудом добыл у местного мага. Само собой, это был не совсем законный способ приобретения. Зато мне пообещали, что до утра его заряда должно хватить. «Арне?» Всё ещё настороженно позвал друга Тана. Преобразовавшийся Хасаи, который выглядел теперь ниже ростом и гораздо уже в плечах, и даже одежду полностью сменил, неуверенно потоптался на месте. После чего глянул в висящее на стене крохотное зеркало и, полюбовавшись на свою физиономию, тихо крякнул. «Вот те раз!» после чего ощупал лицо, похлопал по плечам, по животу и, только убедившись, что это всего лишь иллюзия, облегченно выдохнул. Порядок. Ну а пока он занимался ерундой, я как раз успел настроить три других прибора, и по очереди, передав их Асай, с облегчением увидел перед собой четыре на редкость качественные иллюзии, которые одним махом решили для убийц проблему маскировки. Собственно, именно использование иллюзий явилось одной из причин, по которым я посчитал, что Тауру на сегодняшнем мероприятии лучше не светиться. Все в клане должны поверить, что Ло справилась сама, и что за ней не тянется жирный след из архада в лице приятеля мага, да еще и почти напрямую связанного с ночниками. С другой стороны, люди Лаорга должны быть уверены, что Таор не имеет отношения ни к запрещенным артефактам, ни к сегодняшним событиям в клане. Пусть этот удар возьмет на себе мальчишка Рани. Загадочный ночной гость, о котором никто и ничего толком не знал. Его связь с отступниками в любом случае нельзя будет подтвердить или опровергнуть. Но ну, если вопросы всё-таки возникнут, то нет проблем. Убрать со сцены ранее можно в два счёта. Поэтому пусть наш маг, напоминаю истощённый маг, я же не зря старался, ещё немного почислится заключённым. И пусть у мастера Хосаи считает, что он всего лишь неудачно подставился. Но о том, что я от Ченн велел поместить его в спецкамеру, которую сам же заранее выбрал, что сейчас эта камера пустовала, а с её единственного окна не весь куда исчезла решётка, зато появилась искусная иллюзия, о том знал только я один. И надеюсь, так оно и останется. Насчёт местного мага я тоже не собрал. Многоуважаемый мастер Ичужик, к моей искренней радости, не отказался поддержать эту маленькую авантюру. Правда, требовалось от него не так уж много. Всего лишь превратить стандартные рошеры в примитивное зарядное устройство с мощностью достаточной, чтобы подпитывать мои иллюзии хотя бы несколько ринов. А ещё, поскольку я заранее наметил себе жертву и потратил массу времени, чтобы запечатлеть их внешность на фотопластине, То мастер Чижи, основываясь на этих записях, создал четыре объёмные основы, причём не для простых, а для движущихся иллюзий. Поскольку я до таких высот в магии пока не добрался, то припочл довериться профессионалу. Только посоветовал прикрепить изображение не к виртуальной картинке, как обычно, а к мимике конкретного человека. Но знаете, как в фильмах, когда на актёра надевают специальный костюм, обвешивают его датчиками, а затем компьютер обрабатывает полученное изображение, и вскоре на экране вместо актёра появляется рисованный персонаж с точно такой же мимикой и моторикой. На то, чтобы вникнуть в эту идею, придумать способы фиксации иллюзий к объекту, да ещё и сделать это так, как делают специалисты по компьютерной графике, у мастера ушло несколько дней кропотливой и воистину ювелирной работы. Но он, на наше общее счастье, справился, поэтому теперь иллюзии в точности повторяли движения Хасаи. Моргали, когда моргали, они и двигали руками, ногами, ходили, прыгали и вообще вели себя как настоящие. Единственное, над чём я не стал заморачиваться, это на клановых метках. Но оно, в общем-то, и не требовалось, поскольку пятки у Хасая никто, разумеется, рассматривать не будет. Да и работать им предстояло только в левой башне, а там, как я уже упомянул, ввиду прибытия важных гостей, временно отменили обязательную процедуру распознавания свой-чужой. «Руками не трогать, ленты не снимать и стараться не биться башкой о стены». Распорядился я, когда наёмники слегка привыкли к новой внешности. Если разобьёте личина тут же следит, и тогда сами будете думать, как сохранить себе шкуру. Во время работы старайтесь соблюдать дистанцию, чтобы личины не соприкасались ни с людьми, ни друг с другом. Помните, что сиольцы намного меньше ростом. Во время пригибайте головы, не толкайтесь плечами. Если всё понятно, то вперёд. Забирайте у этих засранцев оружие, и принимайте пост. Куда идти, кого ждать и что говорить, вы без меня прекрасно знаете. А я пошёл. Мне нужно ещё кое-что сделать. Эй, гость, а кликнул меня в самый последний момент мастер Итан. Спасибо за зверушку. Без неё нам было бы сложно прибыть на место вовремя. Я кивнула. Это точно. Без пакости вы не смогли бы незаметно миновать все патрули, которые в огромном количестве ходят в этой части города. Но в тот закоуток, куда вёл потайной ход, с улицы вообще не зайти, потому что нормального прохода туда не существовало, в принципе. И попасть внутрь можно было только сверху. по крышам, короткими перебежками, чтобы стража не засекла, а затем по стенам ползком, да и то, если знать точный маршрут. Как именно образом планировалось выбираться из этого каменного мешка в случае побега, уже другой вопрос. В одной из четырёх стен в том закоулке строители сделали ещё один проход, но об этом никто, кроме действующего главы клана, не догадывался. Поэтому да поблагодарить пакость Хасаи стоило. Теперь им осталось сделать то, ради чего их и наняли, и тогда мы будем в расчёте. Когда я закончил с делами, мой мешок полностью опустел. Резервы качались на уровне неполной трети, а обвоявший меня голод стал таким, что где-то с полрином мне пришлось потратить на разорение клановой сокровищницы. Оттуда же я прихватил пару безделушек, которые потом закинул на прикроватную тумбочку в спальне. Заодно заскочил по дороге в другой тайник, выудил под рассвет боже несколько гораздо более интересных вещей. На всякий случай проверил, как там поживают мои свирепые звери. И только убедившись, что все они, включая пакость, скрупулёзно выполняют отданные ранее распоряжения, я успокоился. После чего возобрался на шестой этаж жилой башни, сменил личину и успел привести себе в порядок всего за несколько он до того, как в двери деликатно постучали. По дороге к залу для собраний я решил дать волю матрице и впервые за 2 недели самоустранился, позволив личине члена проявить себя во всей красе. И этот самодовольный ублюдок не преминул перехватить управление, откровенно наслаждаясь тем вниманием, которое ему оказывалось со всех сторон. Вот только он, упиваясь видом согнутых спин и почтительно склонённых голов, даже не замечал, насколько много вокруг него доброжелательных и откровенно враждебных взглядов. Сеольцы привычны к тому, чтобы не показывать эмоций, охотно кланялись и бормотали слова приветствия. Однако, как только Чен проходил мимо, выражение глаз у многих неуловимо менялось, из чего я с при этом удивлением заключила, что в действительности верных людей в клане у него далеко не так много, как он считал. Когда же я в сопровождении личной стражи прошёл по мосту в левую башню и спустился к дверям зала для собраний, это явление стало ещё более массовым. Чен был жестоким правителем, почти таким же жестоким, как его отец. Однако господин Нор принимал непопулярные и негуманные решения лишь в тех случаях, когда это было действительно необходимо, в том числе и потому, что для него на первом месте всегда стояли честь и закон и репутация клана. Более того, ради благополучия клана он не пожалел даже собственную дочь и без колебаний осудил целый род по вине, как ему казалось, предательству. Ни в коем разу не оправдываю его за это, как и за то, что господин Нор оказался всего лишь человеком, подверженным обычным человеческим слабостям. Поверив в вложенное обвинение, он совершил непростительную ошибку, но даже тогда он действовал исходя из соображений благополучия клана. Тогда, как у Чена на первом месте стоял только он сам и его непомерные амбиции. И сейчас, имея редкую возможность отслеживать реакцию людей, я с удивлением обнаружил, что репутацию Ломы будем восстанавливать не с нуля, а скверный характер её сводного братца сыграет нам только на руку. Самое же приятное открытие ждало меня внутри». В лице огромного, раззолоченного и прямо-таки императорского трона, вокруг которого уже собралась огромная толпа народа. Само собой, вовсе не трон меня порадовало. Это позолоченное чудовище появилось тут всего год назад, после воцарения Чена, потому что господин Нор предпочитал не выпячивать свои положения и встречал гостей с гораздо меньшим пафосом. В то время за спиной главы клана возвышалось инкурстированное на белоснежной стене тончайшими бело-золотыми нитями изображение в виде изящной птицы. Местные называли её пустынным вестником, тогда как я сравнил бы её с аистом, тотемом древнего рода янгов и одновременно символом клана. Но это раньше его можно было увидеть из любой точки зала и в полный рост. Сейчас же картину на треть закрывала спинка трона, и это было ещё одним проявлением неуважения к традициям, на которые старейшины клана не могли просто так закрыть глаза. Они, кстати, находились тут же, по обе стороны чудовищного трона, к которому я двинулся с присущей чену надменностью. Восемь человек, совет клана в полном составе. И ни на одном из лиц я не заметил восторга при виде моей персоны. Более того, в глазах пожилых сиодцев мелькнуло отчётливое неодобрение. И неудивительно, на фоне более чем скромных одеяний старейшин, я в своём кричаще ало-золотом халате выглядел как павлина. Я был надменен, самоуверен, самоувлюблён и жутко доволен тем, что даже совет меня не поддерживает. Чен, да ты дурак, если всерьёз решил, что сможешь потягигаться с этими безобидными старичками. За каждым из них стояла и даже сейчас стоит реальная сила. Думаю, не ошибусь, если предположу, что недалеко, чем через год в клане стоило ждать раскола. Ты, идиот, доигрался бы до импичмента. И после непродолжительной, но ожесточённой войны место главы клана совершенно точно стало бы вакантно. В этой связи было бы очень правильно вовремя представить старейшинам другого кандидата в президенты. Страна, где сильны традиции, где место главы клана, как императорский трон, веками переходило из поколения в поколение, кровные узы весьма серьёзный аргумент, который Чен по собственной глупости вложил в наши руки. Конечно, Ло придётся постараться, чтобы доказать, что она достойна занять это место. Но чёрт возьми, мы не для того столько времени готовили, чтобы сегодня проиграть. Так, а это кто у нас тут? Господин Танка, глава клана ночи, собственный персоны в компании старшего сына и приёмной дочери. Моё почтение, господа и дамы. Искренне рад вас видеть. Господин Наэра, глава клана Ветров в окружении нескольких верных людей. Очень хорошо. Ваша помощь нам сегодня тоже понадобится. Господин Орра, глава клана Солнца, к сожалению, на моё приглашение ответил вежливым отказом. Буквально полрины назад мне доставили письмо с его личной печатью и витиеватыми извинениями. Но даже двое из трёх это очень хороший расклад. Тем более представители клана Огненных всё равно здесь присутствуют. Шпионы дело такое, порой даже диву даёшься, в каких местах на них можно наткнуться. И поскольку я не сомневался, что собрание такого ранга господин Ор без внимания не оставит, то вероятно, ещё до рассвета глава клана Солнца будет в подробностях знать обо всём, что тут сегодня произойдёт. Ах, да, вот кого ещё забыл отметить. Господин Нанку, начальник моей личной стражи и одновременно глава внутренней безопасности клана. Он, разумеется, тоже здесь. и даже на него у меня есть определенные планы. Его люди, как и положено грамотно расставлены по всему периметру, и в качестве почетного караула, и в качестве охраны, разумеется. Но при этом глаза не мозолят, стоят себе в небольших нишах вдоль стен и старательно прикидываются статуями. Молодец, хоть и не любит он Чена, но работу свою выполняет честно. Поэтому и сохранил свой пост после смерти господина Нора. Поэтому же и ценил его нынешние глава, попутно, впрочем, аккуратно подыскивая замену. «Так, а где наши штатные маги?» «А, вижу. Всех до одного нанку со сторожевых башен, разумеется, я не снял, но мне будет достаточно и этого. Сугубо для того, чтобы соблюсти закон и порядок». «Ну что, дамы и господа?» – подумал я, дойдя до тронного возвышения, и, повернувшись к нему спиной, надменно взглянул на переполненный, но мгновенно притихший зал. «Представление начинается!»